Никогда больше не говорите мне, что я равнодушен к ненависти окружающих. Не то я буду думать, что меня ненавидят. А эта мысль мне невыносима. Но ведь вы хотите, чтобы вас боялись, верно? Нет, я хочу, чтобы меня уважали и ваши капралы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 Если бы вы могли разбить о мою голову ту палку с который управляет Пруссией, я стала бы просить Ваше Величество поднять эту трость.